Глава 60. Загадочное богатство. Мне было не привыкать к бессонным ночам, но ближе к рассвету очень захотелось спать. Конечно, можно было достать из сумочки бутылочку с бодрящим эликсиром, пары глотков которого хватит еще на полдня точно. Только потом я усну часов на двадцать, если не дольше. Самое ужасное в таком состоянии не эмоциональная и физическая заторможенность, а замедленность работы мозга. Соображать начинаешь медленнее, зато в голову иногда приходят странные идеи, до которых в нормальном состоянии никогда бы не додумалась. А что, если леди Глория подкинула вам кольцо в качестве обличающей улики, потом выманила сестру Эдвиги в спальню Георга, Стукнула сундуком по голове и сбежала. Старательно пытаясь победить зевоту, предположила я. Патрик, услышав эту версию, лишь хмыкнул. А Рауль устало вздохнул и тоже зевнул, прикрыв рот ладонью. «Леди, я понимаю, что вы так шутите, но, прошу вас, не надо обвинять Леди Глорию в том, чего она точно не совершала. Я же уже рассказал, что убийца...» одетый, как лакей, молодой мужчина, в маске, очень похожей на ту, которую носила мисс Эдвига. И этот лакей сначала побывал в моих покоях, затем открыл покои брата и подкараулил там свою будущую жертву. Все это Рауль успел выяснить еще до того, как приступил к считыванию информации с рамы, вернее, с украшающих ее камней. Убийца действовал в маске, даже когда брал из комнаты графа футляр с огнестрелом. Профессиональная привычка? Хватит уже все валить на способности графа. Возможно, у всех членов банды это просто подстраховка, чтобы ни один случайно заметивший преступника человек не смог его опознать наверняка, без маски. «А может быть, вашу вещь в качестве орудия убийства использовали уже просто из вредности?» — протянула я, одновременно пристраивая голову на плечо Патрика. «Вас леди кидает из крайности в крайность», — буркнул Рауль, недовольно покосившись в мою сторону. «То подозреваете всех близких мне людей в попытке меня подставить, то утверждаете, что никто даже не пытался этого сделать». Кто-то просто так заглянул ко мне, точно зная, где хранится мое оружие, и, главное, само оружие даже доставать не стал. Можно подумать, у Георга в покоях подходящих ящиков не нашлось. Я в ответ лишь сладко зевнула, прикрыв рот ладонью. Мне было лень спорить. К тому же, по-моему... Основной причиной недовольства графа являлось не разнообразие моих версий развития событий, а то, что я пристроилась рядом со своим собственным женихом и пыталась задремать. Ехать нам, правда, оставалось не так уж и долго. Кэп гнал по ночному городу на максимально возможной скорости. Мы все же решили сначала спрятать во дворце вероятную причину множества убийств а уже потом отправиться спасать Глорию. Естественно, я не могла явиться к дяде в настолько неприличном наряде. Вот только переодеваться в парке по утренней осенней прохладе не было ни малейшего желания. Опять же, дядя хоть вставал довольно рано, но не настолько же. И врываться к нему в спальню в сопровождении Рауля... В общем, я решила схитрить. Едва мы вышли из Кэба, я достала свою волшебную колоду и вытащила из нее рыцаря мечей. Младший из принцев. Расчетливый, циничный, но очень надежный, когда речь шла о друзьях и родственниках, привыкший не спать по ночам. И как все члены нашей семьи, обладающие ментальной магией. В отличие от брата, Джордж взаимодействовал с животными и птицами, а не с людьми. Мне не понадобилось ничего объяснять, достаточно было сказать, что нуждаюсь в помощи, и дело очень секретное. Через десять минут я подкралась к тайному дворцовому ходу и, стараясь не пыхтеть от усилий, передала кузену проклятую раму с напутственной речью обращаться с ней бережно. «Обидеть хочешь?» — усмехнулся Джордж Фердинанд-младший, — одновременно оценивающе разглядывая меня, словно впервые увидел. Хотя в таком наряде точно впервые. Развлекайся, Шарли, я присмотрю за твоим таинственным портретом. Благодарно улыбнувшись, я побежала вдоль забора обратно к своим мужчинам. Они поджидали меня неподалеку. Естественно, Патрик был хорошо знаком с обоими принцами, но я попросила его не мешать мне секретничать с братом и спрятаться вместе с остальными после того, как они с Эриком донесли картину до места встречи. На самом деле мне не хотелось, чтобы Джордж знал, с кем именно я развлекаюсь в такой неподобающей члену королевской семьи одежде. Ну что, теперь самое время отправиться к Глории, и потребовать от нее объяснений», — гордо объявила я, размахивая картой, вызывающей кэб. «Громкофоны более мобильными станут еще очень нескоро, а у меня всегда есть возможность связаться с близкими мне людьми. И транспортное средство можно легко призвать, а не бегать по улицам ночного города. И жаль, что пасьянс разложить магии не хватит». Давно ведь уже пора, но я все время уступаю Раулю. Вот только едва мы уселись в экипаж, из колоды очень настойчиво стал выпрыгивать рыцарь мечей. Похоже, Джордж донес портрет до своей комнаты и развернул его. Теперь ему очень хочется переговорить со мной и выяснить, Сколько времени я откладывала деньги на карманные расходы и зачем мне понадобился портрет другой женщины? Да, спрашивай только быстро. Я воспользовалась тем, что у нас есть несколько свободных минут, пока мы мчимся по городу от дворца к дому родителей Хелены и Глории и связалась с кузеном. Ты понимаешь, что эта рама бесценна? с восхищенным придыханием в голосе протянул Джордж. И, судя по тому, что на портрете графиня Фрехберн это богатство принадлежит кому-то из ее поклонников? Кому? Только не говори, что самим фрехберном Они же нищие. Сидящий напротив меня Рауль едва слышно скрипнул зубами. Вот только... Он же сам был готов унижаться и прикрывать своего брата, пытающегося соблазнить более выгодную для брака партию. Кстати, очень интересно. Действительно, обедневший графский род, который должен закладывать в ломбард фамильные драгоценности, но при этом Хелена держится за свою диадему, а Георг нанимает преступную банду, чтобы добывать турмалины для украшения рамы. И если женщину я прекрасно понимала, свадебный подарок, память об ушедшей любви, страсти, молодости, то брат Рауля вел себя очень подозрительно. Зачем ему брак с Алисой, если стоило лишь продать раму и Фрехберны богаты? Интересно с портретом, графиня Монтербон, как и я, приняла камни за искусную подделку? Или оценила их реальную стоимость? Или она догадывалась, для чего Георг собирал их с таким маниакальным упорством? Тогда я ей искренне завидую, потому что у меня ни одной идеи в голове не было».